44. -е. Евангелие неоценимы как свидетельство уже неудержимой коррупции внутри первых общин. То, что позже Павел с логическим цинизмом Равина довел до конца, было лишь процессом распада, начавшегося со смертью Спасителя. При чтении этих Евангелий нужно быть как можно более осторожным. За каждым словом встречается затруднение. Я признаюсь и меня поддержат, что именно этим они доставляют психологу первостепенное удовольствие, как противоположность всякой наивной испорченности как утонченность параксэлялс, как виртуозность в психологической испорченности. Евангелия ручаются сами за себя. Библия вообще стоит вне сравнения. Чтобы не потеряться здесь совершенно, прежде всего нужно помнить, что ты среди евреев. Игра в святое, достигшая здесь такой гениальности, какой не достигала она нигде в другом месте, ни в книгах, ни среди людей, жульничество в словах и жестах, как искусство, это не есть случайность какой-нибудь единичной одаренности, какой-нибудь исключительной натуры. Это принадлежность расы. В христианстве, как искусстве свято лгать, все иудейство. Вся наистражайшая многовековая иудейская выучка и техника, доходят до крайних пределов мастерства. Христианин, этот ультимарат лжи, есть иудей во второй даже третьей степени. Основная воля, направляемая только на то, чтобы обращаться с такими понятиями, символами, телодвижениями, которые доказываются из практики жреца, инстинктивное уклонение от всякой другой практики, от перспектив. Всякого иного рода оценок и полезностей – это не только традиция, это наследственность. Лишь как наследственное действует оно, как природа. Все человечество, даже лучшие умы лучших времен, исключая одного, который может быть единственный не человек, позволяли себя обманывать. Евангелие читали как книгу невинности, ни малейшего указания на то, с каким мастерством ведется здесь игра. Конечно, если бы мы видели их, даже хотя бы мимоходом, всех этих удивительных лицемеров и фокусников святых, то с ними было бы покончено. И именно потому, что я не читаю ни одного слова без того, чтобы не видеть жестов. Я и покончил с ними. Я не выношу по отношению к ним известного способа смотреть снизу вверх. К счастью, книги для большинства Есть только литература. Нельзя позволять вводить себя в заблуждение. Не судите, говорят они, но сами посылают в ад все, что стоит у них на пути. Припоручая суд Богу, они судят сами. Прославляя Бога, они прославляют самих себя» требуя тех добродетелей, которые как раз им свойственны, даже более, которые им необходимы, чтобы вообще не пойти ко дну. Они придают себе величественный вид борьбы за добродетель, борьбы за господство добродетелей. Мы живем, мы умираем, Мы жертвуем собою за благо, истина, свет, царство Божие. В действительности же они делают то, чего не могут не делать. Сидя в углу, ежес как крот, живя в тени как призрак, они создают себе из этого обязанность. По обязанности жизни их является смирением, как смирение, а она есть лишнее доказательство благочестия. Ах, этот смиренный, целомудренный, мягкосердый рот лжи! За нас должна свидетельствовать сама добродетель, Читайте Евангелие как книги соблазна при посредстве морали. Эти маленькие люди конфискуют мораль. Они знают, как нужно обращаться с моралью. Люди всего лучше водятся за нас моралью. Реальность заключается в том, что здесь самое сознательное самомнение избранников разыгрывает скромность. Тебя, общину, добрых и справедливых раз навсегда поставили на одну сторону, на сторону истины, а все остальное, мир, на другую. Это был самый роковой род мании величия, какой когда-либо до сих пор существовал на земле. Маленькие выродки святош и лжецов стали употреблять понятие «бог», «истина», «свет», «дух», «любовь», «мудрость», «жизнь» как синонимы самих себя, чтобы этим... Отграничить от себя мир. Маленькие евреи в суперлативе, зрелые для любого сумасшедшего дома, перевернули все ценности сообразно самим себе. Как будто христианин был смыслом, солью, мерой, а также последним судом, Всего остального. Вся дальнейшая судьба предопределилась тем, что в мире уже существовал родственный по расе вид мании величия иудейский. Коль скоро разверзлась пропасть между иудеем и иудейским христианином. Последнему не оставалось никакого иного выбора, как ту же процедуру самоподдержания, которую внушал иудейский инстинкт, обратить против самих иудеев, в то время как иудеи обращали ее до сих пор только против всего не иудейского. «Христианин есть тот же еврей» только более свободного исповедания».